Глава 37 Ольга в дорогой широкополой шляпе и стильном купальнике сидела в солярии. Глаза ее защищали модные очки с едва затемненными стеклами. Ольга была не в духе, она медленно скипала в ожидании чашечки кофе. В огромных двустворчатых дверях с подносом в руках показалась Марина. Она изменилась. Ее одежда стала строже и элегантней, отчего девушка выглядела несколько старше своего возраста. «Вот, дорогая, все, как ты любишь, со сливками и бергамотовым ликером», сказала Марина, подавая подруге чашечку. Ольга, сделав слишком резкое движение, расплескала кофе на обнаженный живот и вскрикнула. «Осторожно, дорогая!» – нежно воскликнула Марина, стараясь предотвратить вспышку гнева. Но было поздно. Эта мелочь окончательно вывела из себя жаждущую скандала Ольгу. «Ты «Видишь? Видишь?» – звилась она. «Ты даже самое простейшее сделать не можешь, а еще лезешь в дела бизнеса!» Побледневшая Марина, промокая салфеткой живот подруги, огрызнулась. «Тогда, может, бизнесом ты займешься сама?» Марина прекрасно знала, как беспомощна Ольга. Она никогда не умела зарабатывать, зато обожала тратить. В этом ей равных не было. «Если не считать той мазни, которую она называет картинами, ведь отрод уже ничего не делала и даже не пыталась», презрительно подумала Марина. Но она была не права. Однажды Ольга пыталась заняться делом. Когда заболела мать, Ольга призадумалась, как жить дальше, где брать деньги, «Откуда вообще их берут?» Так, ломая голову, она случайно зашла в зоологический магазин. Там элегантная дама с интересом листала каталог, выбирая котенка. «Вот», — наконец сказала она продавцу-консультанту, «этот палевый ушастый звереныш мне подойдет». «У вас прекрасный вкус!» — обрадовалась консультант и назвала цену. Дама не моргнула и глазом, а вот Ольга не поверила своим ушам. «Не может быть!» — воскликнула она. Так много? Консультант обиделась. Дешевле вы нигде не найдете, разве что прямо в питомнике у заводчика. Ну почему этот котенок стоит так дорого? Дорого? Это кот. Кошечка стоит еще дороже. Ну что в нем такого? Удивилась Ольга. Это очень редкая порода, ушастый старс. Попробуйте вырастить хоть бы троих таких котят, и мы с удовольствием их у вас приобретем почти за ту же цену. Ответила консультант и занялась богатой дамой. В тот же день потрясенная Ольга отправилась в ближайший кошачий питомник. Ушастых старцев она там не нашла, но очень много о них узнала. Оказывается, они невероятно плодовиты. Уже в первый окот самочка может привезти до 10 котят. «Так в чем же дело?» – удивилась Ольга. «Почему этих старцев не разводит весь мир?» Поразмыслив, Ольга решила, что мир пускай как хочет, а она ими займется всенепременно. Пользуясь тем, что мать в больнице, Ольга взяла все доступные ей сбережения, продала из дома все ценное и даже заняла везде, где смогла. Когда набралась необходимая сумма, она отправилась за старсом. В питомнике она и вовсе пришла в восторг. Оказывается, эти старсы просто находка. Кошечки невероятно темпераментны и готовы к вязке уже в 9 месяцев, а не в 14-18 как другие породы. «Эдак я быстро разбогатею!» – обрадовалась Ольга. «Учитывая, что этой кошечке уже три месяца, через пять можно вязать!» «Да!» – подтвердила заводчица. «При благоприятном исходе через семь месяцев у вас уже будут свои котята, а еще через два их можно продавать. И, уверяю, старцы в моде!» От покупателей нет отбою. Мадам, возьмите мой номер. Я консультирую в любое время. Спасибо. Думаю, мне консультация немного понадобится. Счастливая Ольга схватила кошечку и понеслась домой. Поначалу все шло отлично. Кошечка быстро росла и не требовала никаких особых условий. Консультации абсолютно не требовалось. Однако, когда ей исполнилось 7 месяцев, кошечка словно взбесилась. Она стала агрессивна. Ольга бросилась звонить заводчице. Та обрадовала ее. Кошечка входит в половозрелую пору. «Первую и вторую течку пропустите», – посоветовала заводчица, «а в третью срочно вяжите. Пускай даже девяти месяцев и не исполнится. И главное, следите, чтобы кошечка не попала под хулигана». «Не попала под кого?» – удивилась Ольга. «От хулигана. Под обычного кота», – пояснила заводчица. «Дело в том, что самцы ушастых старсов очень изнежены и не так темпераментны, как самочки. Если вы не уследите и кошечка попадет под обычного кота, то ушастый старс ее уже никогда не устроит. Пиши пропало. Вам не удастся добиться от своей малютки породистых котят». «Ну все, как у людей!» – порадовалась Ольга. «Если уж попадешь под настоящего мужика, пиши пропало». Лишь бы что, уже никогда не устроит. И она дала себе клятву не спускать с кошечки глаз. Однако это было нелегко. Питомица ее так вопила, что соседские коты толпами собирались под окнами и дверью. Дальше хуже. Они стали самым дичайшим способом проникать в дом. Через форточки, по вентканалам и даже по мусоропроводу. Время от времени звонила заводчица и интересовалась, как идут дела. «Дела мои ужасны!» – жаловалась Ольга. «Нет отбор от котов! Уж я знаю, что эта чертова кошечка с ними делает, чем их приманивает. Хоть бери и учись у нее, да только нет мне теперь никакого покоя!» «Держитесь!» – посоветовала заводчица. «Дело того стоит, да и страдать вам недолго осталось!» А второй течки кошечки знал уже весь дом. Соседи ужасно волновались, грозились обратиться в полицию, да и было с чего. Казалось, со всего Парижа к дверям и окнам Ольги собрались коты. И все норовили проникнуть в ее квартиру. Чуть зазевайся и беда. Несколько раз Ольга буквально чудом спасала невидность своей питомицы. День ото дня становилось все труднее и труднее жить в таком страшном напряжении. Нервы Ольги не выдерживали. Она похудела и уже плохо спала, вскакивая по ночам и с криком «Хулиган!», выбегая к своей кошечке. А кошечка уже так воспламенилась, что даже в клетке могла исхитриться и попасть под простого кота. Но Бог ей выдал, и наконец настал тот долгожданный день, когда заводчица сказала «Пара! Она дала адрес жениха, медалиста ушастого старса и охваченная нетерпением Ольга в тот же миг подхватила кошечку на руки, нести в корзине заводчица не советовала, и помчалась на вязку. Поскольку вязка проходила обычно туго, то требовался специальный настрой. По этой причине заводчица порекомендовала относиться к пышущей желаниям кошечки как можно нежней. «Надо постараться нашу крошку совсем не нервировать», – посоветовала она. «Да как же постараться?» – изумилась Ольга. «Да ее нервирует буквально все!» «Да, вы правы. Сейчас она болезненно реагирует на все и абсолютно не терпит машин. Поэтому советую на вязку нести ее на руках. И лучше всего пешком, иначе ничего не получится». «Пешком? На другой конец Парижа?» – ужаснулась Ольга, но тут же решилась. «Черт с ней! И это я вытерплю!» И пошла пешком. Ольга шла по Парижу, а за ней бежали коты, стаи остро жаждущих секса котов, и все как один хулиганы. Но Ольга, сцепив зубы, героически шла. Кошечка варварски царапалась и орала. Коты дико вторили ей, прохожие испуганно шарахались и даже притормаживали автомобили, но Ольга стоически шла, если можно так выразиться. И когда она ценой невероятных мучений сохранила кошечку для жениха и была уже в нескольких кварталах от страстно желанной цели, вдруг случилась беда. Ольга споткнулась и на мгновение потеряла равновесие, чем молниеносно воспользовалась истрадавшаяся по хулиганской ласки кошечка. Проказница вырвалась из Ольгиных рук, виртуозно вскарабкалась по трубе на первый попавшийся балкон и там же... Прямо на глазах у хозяйки попала под хулигана столько раз, сколько захотела. Ольга едва не лишилась чувств. Это был страшный удар. Было очевидно, что для бизнеса кошечка потеряна. Ольга даже не стала ее ловить и, обреченно махнув рукой, потопала обратно к своему дому, омывая слезами потерю и придумывая байку для матери а темпераментная кошечка осталась на улицах Парижа, еще долго услаждая собой хулиганов. С тех пор на бизнесе Ольга поставила жирный крест, частенько вспоминая тот злополучный эксперимент с сушастой кошечкой. Вспомнила его она, и теперь едва Марина завела речь о бизнесе. «Знаешь сама, что бизнес не для меня», – примирительно сказала Ольга. «Ну и дождаться не могу, когда ты, наконец, угомонишься». «Скоро, дорогая!» «Очень скоро!» Ответила Марина. «Ты даже представить себе не можешь, сколько пользы извлечешь из моей деятельности!» Ольга залпом выпила кофе, вернула чашку подруги и сердито сказала. «Холодный!» «Сама виновата!» «Приказала подавать в пиалах!» «В них кофе быстро остывает!» «От кухни до солярия далеко!» «Пока дойду...» «Ладно, дело не в этом!» Отмахнулась Ольга. «Я о другом!» «Мне нельзя больше одной оставаться. Это опасно. С дня на день могут начаться роды, а тебя нет под рукой». «Но я же не врач?» – удивилась Марина. «Ах, пожалуйста, замолчи. Прекрасно понимаешь, о чем идет речь». «Дорогая, я думаю только о тебе». «Не надо обо мне думать. Неужели непонятно, что я скучаю одна в этой дыре? Здесь даже поговорить не с кем. Это мадам Песси, это старая Грымза». Марина протянула подруге газеты. «Что это?» «Пресса». «Вот именно!» Успокаиваясь, проворчала Ольга. «Единственное развлечение!» «А телевизор?» «Да, все как у старой девы. Осталось еще диванную собачку завести». Ольга развернула газету и демонстративно углубилась в чтение, давая подруге понять, что разговор окончен. Но Марина не ушла. «Ничего, дорогая, потерпи немного». «Скоро мы не расстанемся ни на минуту», — сказала она. «Скоро в нашем доме будет счастливый шум, гам, детский плач, памперсы, пеленки, агу-агу! Я уже нашла чудесную няню. Рекомендации великолепные!» Ольга оторвалась от чтения и гневно выкрикнула. «Не заговаривай мне зубы! Никуда ты сегодня не поедешь!» «Олюшка, не дури!» — взмолилась Марина. «Нет!» — отрезала она. «Но это же грозит нам!» нет «Сказала нет, значит нет! Надоело мне сидеть одной!» Ольга вновь демонстративно погрузилась в чтение, но вскоре ее отсутствующий взгляд сосредоточился и начал излучать интерес. Она опустила газету и задумчиво посмотрела на Марину. «А впрочем, — вдруг сказала она, — поступай, как знаешь. Я тебя больше не держу. Можешь ехать хоть прямо сейчас. Так даже лучше». «Раньше освободишься от своих дурацких дел, раньше вернешься!» Марина обрадовалась неожиданной перемене настроения подруги. «Не своих, любовь моя, а твоих дел!» Она чмокнула Ольгу в щеку и ласково заглянула в ее подобревшие глаза. «Ты не сердишься?» «Уже нет!» «Тогда я поехала?» «Ладно уж!» — усмехнулась Ольга. «Поезжай, только возвращайся поскорей!» Едва за Мариной закрылась дверь, Ольга сорвалась с места и, раскинув руки, закружилась. «Я счастлива!» – кричала она. «Счастлива!» Дав волю своим эмоциям, она позвонила в Марсель и начала тщательно, но торопливо чистить перышки. Первым делом рассмотрела себя в зеркало и осталась недовольна. «Воистину!» — воскликнула она. ты не макияж в моем возрасте — это восстановление лица по черепу. Но ну не будем сдаваться». Тронув ресницы тушью, щеки пудрой, а губы помадой, Ольга посвежела и, подмигнув себе в зеркало, констатировала. «Не так страшна женщина, как она себя молюет. Тут главное не перестараться, что я похожее сделала. Ну да ладно, главное не опоздать». Она была к себе снисходительна. Хорошее настроение к этому располагало. «Надо же, какое счастье! Он во Франции! Он уже рядом!» Радостно приговаривала она, бегая от туалетного столика к гардеробу. На сборы Ольга отвела себе удивительно мало времени. И уже через час она ехала в Марсель, с трудом сдерживаясь, чтобы не превысить скорость. Промелькнул указатель на Сан-Тропе. Дальше дорога стала свободней. «Ах, как долго!» «Недолго», – нервничала она. «Я умру от нетерпения». Но Ольга не умерла. В аэропорту Марселя она припарковала свою машину у самого терминала, решив сначала выяснить, какие рейсы сегодня прилетят из Парижа. Но этого не понадобилось. Тот, к которому она так спешила, легкой пружинищей походкой уже шел навстречу изысканный и элегантный, свежий и благоухающий. Ольга залюбовалась его тонкими, одухотворенными чертами лица, его высокой изящной фигурой, его костюмом, как всегда безупречно сидящим на гибком и сильном теле. «Ну здравствуй, Луи!» – по-французски сказала она и порывисто протянула ему обе руки. Жарон на секунду растерялся, остановился, удивленно глядя на Ольгу, но мгновенно осознав важность события, радостно схватил ее руки и страстно прижался к ним губами. «Ольга, здравствуй!» – воскликнул он. «Не верю своим глазам, какое счастье! Откуда ты здесь?» «Встречаю тебя!» «Но откуда ты здесь? Я о встрече не мечтал, думал ты в России!» Уже несколько месяцев во Франции. Жутко соскучилась. Но как ты узнала, что я прилетаю в Марсель? Не переставал удивляться жарон Я лишь недавно вернулся. О, это было просто! Не дала ему договорить Ольга. Ты теперь знаменитость. О, да. Она протянула ему газету и пояснила. Тут сообщается, что сегодня ты прилетаешь в Марсель, а завтра будешь открывать свою выставку. «Удовлетворен?» Жарон растерялся. «Неужели ты ждешь меня здесь с утра?» Ольга рассмеялась. Ха -ха -ха -ха, ты невероятен, дорогой!» Она стала на цыпочки и, нежно чмокнув Жарона в щеку, шутливо спросила. «Милый Луи, почему мужчины не хотят признавать присутствие элементарного здравого смысла у женщин? Пара звонков, и вся нужная информация получена. И вот я тут!» «Это просто чудо!» – восхитился Жарон. «Я даже мечтать не мог о таком! Это счастье! Но завтра я улетаю в Париж! Ты со мной?» «Марина вернется через несколько дней», – подумала Ольга. «Значит, можно смело соглашаться!» Она с улыбкой сказала. «Конечно, дорогой!» Они сразу отправились в отель. Всю дорогу Ольга рассказывала о своих злоключениях. «Надо же, сколько событий произошло за это время!» Воскликнул Жарон, входя в номер. «Значит, ты трижды вдова и теперь богата?» «Не просто богата, а очень богата! Немыслимо! Но не это важно!» Усмехнулась Ольга. Он, изучающий, уставился на нее. «А что же важно?» «То, что я тебя люблю!» Он обнял ее. «Своевременное признание!» «Ты так долго молчала, что я начал уже сомневаться!» «Но я не услышала твоего признания!» Слегка отталкивая его, воскликнула Ольга. Он притянул ее к себе и с нежностью, глядя в глаза, прошептал. «О моих чувствах можно говорить очень долго. Полагаю, у нас впереди много времени?» «Безусловно!» – кивнула она. «Выпьем шампанского за нашу встречу!» Он глянул на часы. «У меня в запасе целый час, а потом уж извини, любовная, я должен заняться делами». «Понимаю», — ответила Ольга, расстегивая песцовое манто и становясь к нему спиной. Жарон помог ей раздеться. «Надеюсь, ты не против моего присутствия на открытии выставки?» — воскликнула она и повернулась к нему лицом. Жарон замер от удивления. Остолбенел. Взгляд его остановился на животе Ольги. Та усмехнулась и открыла сумочку. «Мы так давно не виделись, что твое изумление вполне понятно», сказала она, доставая листок бумаги. «Вот, прочти, и сразу все поймешь». Это была справка врача, определяющая примерную дату зачатия ребенка. Художник быстро пробежал документ глазами и растроганно уставился на Ольгу оля Значит, я скоро буду отцом?» – воскликнул он. «Ты чудо, родная! Сейчас сойду с ума!» «Надеюсь, от счастья?» – рассмеялась она. «Конечно! Конечно!» Жарон схватил Ольгу на руки и закружил по комнате. «Ах, оставь меня! Перестань!» – радостно отбивалась она. «Мы поженимся?» — спросил он, возвращая ее на пол. «Теперь ты свободна, мы можем пожениться!» «А ты разве еще не сделал этого на своих противных островах, на которых, подражая Гогену, проводишь большую часть жизни?» — спросила Ольга, капризно надувая губы. «Как ты можешь такое говорить?» — спросил он с укоризной. «Ты моя единственная!» Она шутливо притопнула. «Но твоя единственная больше не хочет, чтобы ты ее покидал!» Жарон поднял вверх руки. «Все!» – закричал он. «Все! Никаких островов! Теперь я мечтаю лишь об одном!» «О чем же?» – лукаво спросила Ольга. «Остаток дней провести у твоих ног, моя богиня!» Она рассмеялась. Хотя так дней, учитывая твой возраст, меня это вполне устраивает.